«Антворте херн официр ауф але фраген и ер шибт унс инс лагер фюр крис подал слабый голос Зигфрид Вольф. «Ответь господину офицеру на все вопросы, и он отправит нас в лагерь для военнопленных». «Их верде дих ан ален ункантен фернихтен, юбираль!» «Я буду истреблять тебя всюду, всюду!» вдруг подскочил... Забрызгался слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху. «Ин дер Лагер, ин Граб!» «В плену, в Германии, на том свете!» «Абрихен, ди буршен фюрен крик унт зи айтшухтерн «Прекратите!» — прикрикнул майор. «Заставили мальчиков воевать, да еще и стращаете их!» Вердензи зи «Вы будете отвечать на вопросы?»